Есть одно золотое правило, которое можно включить в учебник для полных идиотов. Если я себе не нравлюсь, то я себе не нравлюсь. Комплекс неполноценности взращивает сам себя. Вслед за низкой самооценкой идет соответствующий приговор, который зеркало притворяет в действительность. «У меня нет особых талантов. Да, ты бездарность». Я недостоин лучшей участи? Да, тебе не на что больше рассчитывать. Можно заметить, что практически все маленькие дети очень симпатичны. Откуда же берется столько взрослых, недовольных своим внешним видом? Все оттуда же, из зеркала, которое возвращает обратно все претензии. Врастают красивыми те, у кого преобладает склонность любоваться собой Вот в чем их секрет Они руководствуются правилом Если я себе нравлюсь, то у меня появляется все больше оснований для этого Человек своим негативным отношением сам раскрашивает слой своего мира в черные тона Любое отношение, в которое вкладывается неистовое чувство души и твердая убежденность разума, отражается в реальности. Причем буквально. Один к одному. Независимо от того, что человек пытается выразить – влечение или неприятие. Зеркало просто констатирует содержание отношения, игнорируя его направленность. Обыденный человеческий разум безуспешно пытается воздействовать на отражение в зеркале, тогда как необходимо изменить сам образ. Образом является направление и характер мыслей человека. Вся беда в том, что люди сначала смотрят в зеркало и только вслед за этим выражают свое отношение к увиденному. Тем самым они вольно или невольно изъявляют намерение, что еще больше усугубляет действительность. Поскольку образ находится во власти отражения, постольку и человек попадает в полную зависимость от окружающей его действительности. Чем неистовее чувство, тем сильнее привязка к зеркалу. Что ты думаешь, это не важно. «Главное о чем?» «Нравится тебе отражение или нет, ты все равно думаешь об этом» «Оттого бедные беднеют, а богатые богатеют» «Все они смотрятся в зеркало мира» «И каждый по-своему констатирует облик, окружающей его реальность» в какой бы глубокой яме вы ни находились, знаете, «Все можно изменить, причем радикально» И совершенно не важно, что вы понятия не имеете, как это осуществить. Вам не обязательно знать конкретный выход. Он сам найдется. Необходимо переключить внимание с отражения на образ. Другими словами, нужно взять под контроль свои мысли. Думать не о том, чего не хочешь и пытаешься избежать, а о том, чего желаешь и стремишься достичь.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 И теперь сама реальность надвигается на меня, и уже другой ветер дует мне в лицо. Ветер внешнего намерения.